«Ты глупая старуха!» — хмыкнула Диаманда. «И тебе меня не испугать! Ха! Знаю я, как вы пугаете суеверных крестьян! Бормочете что-то, смотрите с прищуром! Но это все видимость, игры ума, простая психология. Настоящим ведьмовством тут и не пахнет!» «Я, пожалуй, пойду в буфетную, посмотрю, может, чайник поставлю!» — сказала нянюшка Як в окружающее пространство. «Но ты-то все знаешь о ведьмовстве», — предположила матушка Ветровозск. «Да, я изучаю его», — честно ответила Диаманда. Нянюшка Як вдруг осознала, что невольно стащила со своей головы шляпу и сейчас нервно жует ее поля. «И, наверное, ты уже достаточно искусна», — продолжала матушка Ветровозск. «Достаточно». «А ну-ка, покажи». «Она действительно хороша», — невольно подумала нянюшка Яг, выдержала взгляд Эсме больше минуты. Даже змеи через минуту обычно сдаются. Если бы какую-нибудь неосторожную муху угораздило в этот момент пролететь между матушкой и диамандой, она бы тут же вспыхнула и сгорела под пламенем взглядов. «Я обучилась ведьмовству у нянюшки Грабс», — сказала матушка Ветровоск. которая училась у тетушки Ёшки, которой передала свое мастерство бабка Плюм, научившаяся всему у самой Черной Алисии, которая, стала быть, перебила ее Диаманда, заряжая слова в предложение, словно патроны в обойму. За все это время никто из вас ничему новому так и не научился. Я правильно поняла? Наступившую тишину нарушила нянюшка Яг. Вот проклятие, прокусила поля насквозь. «Так-так-так», — так", промолвила матушка-ветровоск. «Ты только посмотри», — торопливо забормотала нянюшка-яг, толкая локтем дрожащую пердиту, — «вместе с подкладкой. Эта шляпа стоила мне два доллара плюс исцеление свиньи в придачу. Два доллара и исцеление свиньи на дороге не валяются». «Можешь идти, старуха», — сказала Диаманда. «Здесь тебя никто не держит». — Но мы ведь обязательно встретимся, — спросила матушка-ветровоск. Молодая и пожилая ведьмы оценивающе осмотрели друг друга. — В полночь? — предложила Диаманда. — В полночь? А что такого особенного в полуночи? — В полночь каждая дура ведьма, — фыркнула матушка-ветровоск. — А вот как насчет полудня? — Конечно. За что будем сражаться? — осведомилась Диаманда. — Сражаться? «Кто-то собрался сражаться». «Нет, мы просто покажем друг другу, на что способны». «По-дружески», — улыбнулась матушка-ветровозка. Она встала. «Ну, мне пора. Мы, старухи, обычно спим по ночам. Сама знаешь, наверное». «А что получит победитель?» Не отступала Диаманда, однако в ее голосе появилась легкая неуверенность. Едва заметная, ноль целых неизвестно сколько тысячных балла по шкале сомнений Рихтера. Примерно такие же колебания производит пластмассовая чашка, упавшая на ковер в пяти милях от вас. Но, тем не менее, это была неуверенность. — О, победитель получит победу! — пожала плечами матушка-ветровоск. ветровозк. Как и должно быть. — Не беспокойся, не провожай, ты ведь нас и не приглашала. Дверь захлопнулась. «Психический кинез. Примитивный трюк!» — растолковала Диаманда. «Ну да, он самый!» — откликнулась матушка ветровоз исчезая в ночи. «Этим-то все и объясняется. Все счастливы!»